Как раз, когда он принял это мудрое решение, оба, Гринли и Уичерли, появились на юте. «Я рад, что у вас голодный вид, Гринли!» — весело воскликнул сэр Джервис. «Гринли только что явился доложить, что завтрак готов, и поскольку я знаю, что ваша каюта приведена в порядок, с тех пор, как люди оставили пушки, я надеюсь на удовольствие разделить с вами компанию. Сэр Уичерли, мой доблестный юный виргинец, займет третий стул. «И тогда, я надеюсь, наше застолье будет в полном составе». Оба джентльмена вырезали согласие, и вице-адмирал приготовился возглавить шествие, как вдруг задержался на кормовом трапе и сказал. «Не вы не доложили мне, Уичкамп, что у друида треснула фокмачта?» «И основательно, я полагаю, там, где чиксы. Капитан Блюид зверски гнал свой корабль всю ночь. Да, он ужасно обращается с мачтами, этот парень». Том Блюит. Я никогда не бывал уверен, что найду весь рангоут на своих местах, просыпаясь поутру, когда он служил у вас, Гринли, в качестве лейтенанта. Скольких утлегарей и брамреев он нам стоил, когда мы крейсировали в районе мыса Доброй Надежды? Клянусь, Святым Георгием должна быть дюжины не меньше. Но не совсем уж до такой степени, сэр Джервис. Хотя по мне он сгубил два утлегаря и три брамрея. У капитана Блюэта ходкий корабль, и он хочет, чтобы люди это знали. И он разнес свою фок-мачту и увидит, что я об этом знаю. Послушайте, Бантинг, выложите друиду сигнал встать возле приза. А когда он ответит, передайте ему взять на себя француза и ждать дальнейших распоряжений. Я пошлю его в Плимут поставить новую фок-мачту и сопроводить иностранца. Кстати, кто-нибудь знает, как зовут француза? А, Гринли? Не могу сказать вам, сэр Джервис, хотя некоторые из наших джентльменов считают, что это корабль, шедший вторым от адмирала в передней линии. В нашей стычке у мыса Финистер. Однако я другого мнения, ибо то судно имело резной орнамент на носу, а у этого нос в виде женской фигуры, которая немного смахивает на Минерву. Это французская Минерва, я полагаю. Теперь уже не французская Гринли, и если это и так, то теперь она наша. Здесь сэр Джервис рассмеялся от всей души собственной шутки, и все, кто находился рядом, само собой присоединились к нему. Но Минерва была фрегатом с незапамятных времен. Богиня мудрости никогда не бывало такой дурой, чтобы лезть в битву, если в ее власти было предотвратить ее. Мы подумали, что фигуре на носу призового судна... «Изображает Венеру, когда проходили мимо него на друиде», — скромно вставил Уичерли. «Это можно выяснить, и мы попытаемся сделать это. Когда разберетесь с друидом, Бантинг, дайте сигнал призовому судну повторить свое имя по телеграфу. Вы знаете, как составить его позывные, я полагаю, если у него таковых нет?» «Признаюсь, не знаю, сэр Джервис», — ответил Бантинг, всем своим видом показывая замешательство. «Не располагая позывными в наших книгах, всякий будет в растерянности. Как их заполучить, сэр?» «А как бы вы поступили, молодой человек?» — спросил сэр Джервис, который все это время держался за фаурю кормового трапа. покажите к -ка нам, как хорошо вас обучали, сэр». «Я полагаю, это можно сделать разными способами, сэр Джервис», — отвечал Уичерли без какого-либо намека на свое превосходство в подготовке. «Но самый простой я знаю, — это поднять французский флаг под английским, давая понять, кому предназначается сигнал». «Сделайте так, Бантинг», — продолжал сэр Джервис, кивая головой и спускаясь по трапу. «И ручаюсь, Дейли ответит». Как он разберется с французскими флагами — это другое дело. Кроме того, я сомневаюсь, что у него достанет ума держать при себе одну из наших книг, в каковом случае ему будет затруднительно прочитать наш сигнал. Однако попытайтесь, Бантинг. Ирландец всегда сообразит, что сказать, будь то любая чушь. Отдав это приказание, сэр Джервис спустился в свою каюту. Через полчаса компания сидела за столом так спокойно, словно ничего необычного не произошло в тот день. «Самое скверное в этих маленьких стычках, которые ни к чему не ведут, состоит в том, Гринли, что они оставляют в вашей каюте такую сильную вонь от рудийного пороха, словно разгромлена целая флотилия», — заметил добродушно настроенный вице-адмирал, начиная ухаживать за своими гостями. «Надеюсь, этот запах не нарушит вашего аппетита, джентльмены». — Вы несправедливы к сегодняшнему успеху, сэр Джервис, называя его всего лишь стычкой, — ответил капитан, который, сказать по правде, так жадно набросился на деликатесы Геллигоу, будто не ел целые сутки. Как бы там ни было, он срезал мачты с двух судов короля Людовика, одно из них попало в наши руки. И в некотором смысле. Да, и в наши карманы. — Совершенно верно, Гринли, совершенно верно. — но что было бы, если бы... Внезапность с главнокомандующий оборвал разговор, заставила его сотрапезников подумать, что он подавился или поперхнулся, и оба с серьезным видом смотрели на него, готовые предложить помощь. Он стал бледен в лице, но улыбнулся и снова обрел непринужденность. «Все в порядке, джентльмены», — сказал сэр Джервис мягко. «Не будем больше думать об этом». «Я искренне надеюсь, что вы не ранены, сэр?» — спросил Гринли. Я знавал раненых, которые и не подозревали, что ранены, пока их не выдавала какая-нибудь внезапная слабость. Думаю, что французы помиловали меня на сей раз, мой дорогой друг. Да, я думаю, Магроту не придется заделывать пробоины в моем корпусе после этого дела. Сэр Уичерли, вон те яйца из вашего собственного поместья. Голлигоу обложил хозяйство контрибуцией на всяческое добро. Отведайте их, Гринли. Они ведь... «Из владений нашего друга?» «Сэр Вичерли, счастливчик, владея поместьем», — сказал капитан. «Мало кто из офицеров его ранга может похвастаться таким благополучием, хотя подчас среди старичков встречаются и побогаче». «Так оно и есть, а, Гринли? Армия не для состоятельных людей, потому что вашим богачам нравится квартировать в деревне и посещать сельские балы». «Я был младшим братом, когда меня отправили на море, но я стал баронетом, и пылу мне было не занимать, хотя я и был всего лишь юнгой. Бедная Джослин умерла, когда мне было всего шестнадцать, а в семнадцать меня уже произвели в офицеры. «Да, и мы все больше любим вас, сэр Джервис, за то, что вы не забывали о нас, когда подваливали деньжата. А вот лорд Морганик был капитаном, когда получил наследство» а нам до него мало дела. Морганик остается на службе, чтобы научить нас, как ставить стеньги и размалевывать фигуры на носу корабля, заметил сэр Джервис немного сухо. И все же молодец ловко управлялся с кораблем сегодня, гораздо лучше совладав со штормом, чем, как я думал, он способен это сделать. Я слыхал, что мы вроде бы заполучим еще одного герцога на флоте, сэр. Не так уж часто нам попадается кто-то такого ранга. Сэра Джервиза вещи такого сорта заботили гораздо меньше, нежели Блюутера, но он, естественно, бросил взгляд на говорящего, как бы спрашивая, кого он имеет в виду.